Такое примитивное использование пальцев ограничивает дальнейшие технические возможности исполнителя, не получив в ходе начального обучения навыков равномерного развития пальцев левой руки. Необходимо применять с самого начала обучения более прогрессивную аппликатуру, одинаково полезную для обучающихся как на аккордеоне, так и на баяне, при тесной раскладке на левой клавиатуре. Преподаватель Ленинградской консерватории Говорушка, разделяющий эту точку зрения, говорит в своей работе: Эффективное развитие исполнительских навыков невозможно без применения разумной аппликатуры Gam. Целесообразность аппликатуры при игре Gam определяется не наибольшей доступностью, а наибольшей полезностью. Более целесообразной будет такая аппликатура: 313V424B2V3. Этот вариант обеспечивает занятость всех пальцев, логическое их чередование через ноту, значит и через палец, и обеспечивает правильную постановку руки. В аккордионных руководствах такая, при которой уже уподревляется Не меньшего внимания заслуживает правильное и разностороннее владение мехом. В отношении репертуара учащихся нужно уделять больше внимания лучшим образцам русской и зарубежной классической музыки, и особенно оригинальным произведениям, не только небольшим пьесам и обработкам, но и произведениям крупной формы, а также полифоническим жанрам. Надо полагать, что отдел учебных заведений Министерства культуры будет и в дальнейшем расширять подготовку квалифицированных кадров педагогов по баяну, а главное по аккордеону, так как в этой области ощущается большой недостаток. Это тем более необходимо, что аккордеон наряду с баяном вводится в систему культпросветучилищ и педагогических училищ, в институты культуры и педагогические институты. В преподавании игры на аккордеоне и баяне должно быть академичным. Учебная литература серьёзная и полноценная, так как именно эти инструменты являются самыми распространёнными в народе и должны быть проводниками высокой культуры массы. Поэтому всякие уступки и снисходительное отношение к ним недопустимы. В заключении хочется привести несколько высказываний об этих инструментах крупных специалистов разных стран. Тони Чаррос начавший играть на аккордеоне с 12 лет и являющийся большой патриоткой этого инструмента, в своей диссертации на степень магистра искусств Нью-Йорк 1955 год говорит: Симфония для аккордеона может быть новой музыкой со своей индивидуальностью и своими особенными качествами. Вряд ли в ближайшем будущем будут музыкальные заведения, колледжи, консерватории, которые не примут аккордион как один из основных инструментов. Многое зависит от усилий тех, кто уже занимается аккордеоном. От них зависит привлечь внимание одарённых и многообещающих композиторов к возможностям аккордеона. Этих талантливых композиторов можно вдохновить на написание новой замечательной музыки для инструмента, убедив их в разносторонности и универсальности его. А если такая музыка будет написана, нет никакого сомнения, что аккордеон найдёт широкое применение в музыкальном мире. Доктор Ладислав Вахулка, известный чешский органист, профессор Пражской консерватории, где он последние годы ведёт классы аккордеона, в своём выступлении на 15-м международном конкурсе аккордианистов в 1962 году сказал: Производство инструментов всегда было связано с техникой игры и характером композиции, а требования творцов и исполнителей музыкальных произведений указывают пути развития инструментов, в данном случае аккордеона, который можно назвать инструментом молодым, но обладающим всеми данными для успешного развития. Доцент музыкально-педагогического института имени Гнесиных Агарков в своей статье в Праге под рубрикой на международных конкурсах говорит: В связи с ростом во всех странах популярности баяна и аккордеона, проблема совершенствования инструмента, развития репертуара и методов обучения становится всё более важными. Волнуют они и наших музыкантов. Пора также преодолеть консервативное отношение к аккордеонам, ведь они очень распространены в народе. Так же, как и баяны, они портативны и технически доступны для самого широкого круга любителей. Но для них нужно создавать репертуар, в частности, переложение классических произведений. Нужно широко открыть аккордеону доступ в музыкальные школы и училища. Вопросы, связанные с методикой преподавания, расширением репертуара, совершенствованием изготавливаемых инструментов, волнуют многих профессиональных и самодеятельных музыкантов. Нужны настойчивые усилия и поиски педагогических коллективов и работников предприятий по производству музыкальных инструментов. Необходимо внимание соответствующих вышестоящих организаций для быстрого и эффективного разрешения всех назревших вопросов. Развитие и обогащение художественной сокровищницы общества, записано в программе КПСС, принятой 22-м съездом партии, достигается на основе сочетания массовой художественной самодеятельности и профессионального искусства. В настоящее время в профсоюзных организациях около 4 миллионов человек активно участвуют более чем в 200 тысячах самодеятельных коллективов, сотни тысяч участники народных хоров. Редко можно встретить хор, не сопровождаемый баяном или аккордеоном. Нашу промышленность ежегодно выпускает около 400 тысяч аккордеонов и баянов. Огромное количество их поступает и из других стран. Популярность этих инструментов так велика, что они были и будут главными распространителями музыкальной культуры в народе. Вы прослушали книгу Альфреда Мирека «Из истории аккордеона и баяна». Автор будет признателен всем, кто сообщит ему по адресу: Софрина, Московская область, посёлок Научных работников. О гармониках старинных образцов и о различных связанных с гармоникой материалов: старых самоучителях, нотах, фотографиях гармонистов, афишах, грампластинках, а также о сохранившихся личных воспоминаниях старых гармонистов или любителей гармоники. Всё это поможет уточнить и расширить сведения по истории гармоники.